Игра номер три. Удивляйтесь всему и вся. Что держит вас в системе верований, которая говорит, что экстаз может прийти только при наличии определенных физических стимулов? Экстаз — ваше право по рождению. Он не существует вне вас. Дэниел Скрантон, мастер Рейки. Большинство людей думают, что искусство позволения заключается в том, чтобы быть открытым. Например, позволить появиться автомобилю Мазератти, готовиться к появлению идеального партнера. Они отчасти правы. Когда вы находитесь на чистоте радости, вы открыты, вы присутствуете в настоящем, работаете заодно с жизнью, а не против нее. Проявление в энергетическом поле происходит мгновенно, без конфликта. Это игра для тех из нас, чьи королевства или сознания все еще населены драконами и плохими парнями для тех из нас, кто все еще любит скулить и причитать, кто все еще ценит возможность называть себя жертвой. Правильное «позволение», которое рекомендуется практиковать в этой игре, означает признание того, что все, что находится перед вами, даже если это сломанная машина, злющий двухлетний ребенок или длинный счет из налоговой, это то, что вы притянули в жизнь. Нужно признать, что что-то внутри вас вибрирует в гармонии с этим событием или с этой вещью. Вместо того, чтобы действовать, бежать или менять происходящее, вы должны сначала позволить ему быть, благословить его, даже зайти дальше, назвать событие хорошим. Свобода и власть приходят в выборе, когда мы благодарно благословляем каждую вещь, которая появляется в жизни. Все, что вы отказываетесь обнять и благословить, заточает вас в тюрьму, ставит забор между вами и вашим высшим благом. Итак, вот как это работает. Выберите активно разрешать все, что происходит, даже, может быть, особенно обыденное. Например, я позволяю утреннему солнечному свету светить мне в окно. Я позволяю собаке громко хлюпать рядом с кроватью. Я позволяю воде из крана увлажнять зубную щетку. Я позволяю мятной зубной пасте освежить полость рта. Практика простых вещей укрепляет ваши мышцы. После того, как вы овладеете этим искусством, вы можете получить приз в 200 долларов и идти дальше, начать допускать обстоятельства, которые до сих пор, по вашему мнению, обладают властью над вами. Я хотел бы поблагодарить Академию, мою маму, и моего учителя из второго класса за подгоревший бублик, за двухчасовые поездки на работу, за вторую мамографию. Развивайте детское отношение к своим творениям. Размышляйте над ними, удивляйтесь им, но больше всего любите их. Вот как вы претендуете на господство над своей жизнью. Держитесь мнение «Я создал это, и я называю это хорошим». Хэштег Покажите нам то, что вы раньше отвергали, но теперь искренне принимаете. Вечеринка. Ускоренный путь просвещения. Пересмотрите все, что вам сказали в школе, в церкви или в любой книге. Уолт Уитмен. Автор книги «Листья травы». Канал благодарности поможет вам осознать три следующие истины. Первое. Ни вы, ни кто-либо еще, ничто не может отделить вас от Источника. Второе. Вас любят больше всего на свете. Слово «любовь», заимствованное культурой, которой о любви мало что известно, является ничтожной заменой этой глубокой, неизменной связи. Третье. Из-за вашей неотъемлемой связи с этой большой вещью, которую нельзя назвать, у вас есть возможность создавать миры. На самом деле именно поэтому вы здесь. Десерт. Чудеса случаются постоянно люди просто не замечают их». Лорна Бирн. «Мистик». Ирландка Лорна Бирн смотрела на стены, играла с воображаемыми друзьями, действовала иначе, чем другие дети. Семье сообщили, что она умственно отсталая. Когда ей было 14 лет, ее отстранили от занятий в школе. У нее диагностировали дислексию, а поскольку семья была бедной, Никто не видел причин продолжать покупать учебники и одежду для отсталой дочери. Оказывается, Лорна Бирн была на самом деле намного умнее, чем многие из нас. Она видела вещи, которые остальные пропускают. Чудесные вещи, красивые вещи. Она смотрела не на стены. Она слушала ангелов, которые запрещали ей раскрывать их присутствие. «Пока нет», — говорили они. Ее родители, как утверждали ангелы, отправят ее на учебу, если она попросит. Но у ангелов были другие планы на ее жизнь. И по сей день она видит этих существ так же ясно, как мы видим, как наши дети пишут сообщения своим одноклассникам по мобильным телефонам. «Они — мои учителя и друзья», — говорит она. Одним из многочисленных воображаемых друзей был ее брат Кристофер, который умер еще до рождения Лорны только когда ей исполнилось 15 лет, она узнала, что остальная часть ее семьи, оказавшаяся на ограниченном физическом плане, верила, что Кристофер покинул планету, когда ему было 10 недель. Их строгое соблюдение общепринятой реальности препятствовало тому, чтобы они видели Кристофера, ангелов и многие другие вещи, ставшие для Лорны обычным явлением. Лорна видит спирали света, мерцающие цвета и волны энергии, которые остальные не видят, потому что мы были обучены блокировать всю нетипичную информацию. Она часто видит темную энергию, например, у больных людей. Ангелы привели ее к взаимодействию с природой, научили ее видеть прекрасное. Она полюбила их и поверила этим существам, часто просившим ее открыть руки, в которых оказывались голограммы звезд или цветов из света. Они сияли и расширялись, шли от ее руки вдаль, насколько она могла видеть. Лорна, выросшая католичкой, использует слово «ангелы» для описания волшебных сущностей, с которыми она взаимодействует ежедневно. Это сочетается с ее религиозными убеждениями, и это понятное слово, ведь большинство людей могут идентифицировать с ними этих существ. Мы все слышали об ангелах. Все, что эти магические существа говорили ей, сбылось. Однажды, Когда Лорна играла с другом детства, она услышала отца своего друга, который работал в автосервисе, находившемся далеко от нее. Он звал на помощь. Они побежали к магазину и обнаружили его сознания, лежащего окровавленным под машиной, упавшей на него сверху. В другой раз она увидела двух молодых велосипедистов. Их сбил автобус. Лорна наблюдала, как они продолжают мирно и беззаботно ехать на небеса несмотря на то, что машины скорой помощи и медики бегали вокруг оставшихся тел. Когда ей было 10 лет, ангел опустил посреди реки большой экран. На экране появилось видение высокого, красивого, рыжеволосого мальчика. «Запомни его», — сказали ангелы. «Вы встретитесь с ним через несколько лет, и ты выйдешь за него замуж. У вас появятся дети. Вы будете очень счастливы». Ангел также сказал ей, что Бог вернет ее мужа на небеса, когда он будет еще молод. Не то, что вы хотели бы услышать о вашем будущем супруге, но Лорна давно научилась доверять всему, что ей сказали. Когда ей было 16 лет, Джо, парень из ведения, вошел в магазин ее отца и просил, чтобы его взяли на работу. И, конечно же, они начали встречаться. В конце концов, полюбили друг друга и поженились, как и предсказывали ангелы. Они также были правы относительно здоровья Джо. Женившись в 1975 году, став отцом четверых детей, Джо заболел и умер в 2000 году. Их с Лорной и младшему ребенку было всего пять лет. После смерти Джо по настоянию ангелов Лорна вышла в свет. Ее ангелы всегда говорили ей, что она в конечном итоге будет писать книги. Она смеялась, но она давно научилась прислушиваться к их инструкциям. По последним подсчетам, эта маленькая, тихая, необразованная ирландка написала четыре книги. Она стала появляться на BBC, в журнале The Economist и на разных собраниях по всему миру. Я встретил ее в Лондоне на конференции Hay House. Несмотря на то, что я пишу о чудесах и волшебстве, я склонна недоумевать, когда люди утверждают, что круглосуточно общаются с ангелами. Но Лорна общается. Это одна из самых скромных женщин, которых я когда-либо встречала. Я рассказала вам историю Лорны не для того, чтобы убедить вас искать ангелов. Я хочу, чтобы вы начали распутывать собственные строгие убеждения о том, что возможно, а что нет. Лорна говорит, что все дети видят ангелов и духов, но к моменту, когда они произносят свои первые слова, они узнают, что реально, а что нет. Мы теряем связь с волшебным миром который нас окружает только тогда, когда начинаем соответствовать строгим парадигмам нашей культуры.